Глава двадцать Над Фьордом разразилась гроза. Небо бушевало, сверкало и плакало, изливая на скалы потоки воды. Ледяной ветер облизывал камни, оставляя следы иния. Я смотрела на разгул стихии из-под навеса, укутанная в белый песцовый плащ шубу. Под ним было платье, тоже белое, сплошь покрытое искусной вышивкой. Я уже надевала похожее на свое наречение с Гудретом, а второй раз на дело для билтвейда странная ирония моей странной судьбы на пояс я повесила свой кожаный мешочек в котором лежал хрустальный хек и иногда безотчетно гладила его словно успокаиваясь но я старалась об этом не думать сидя под навесом черного корабля на носу которого скалился деревянный дракон ильхи с браслетами на ногах бросали на меня быстрые взгляды, но молчали. Похоже, Кимлет ты правда, строгий капитан. Сам водный сидел рядом со мной, потягивая из огромной кружки сладкое горячее вино. Такая же была и у меня в руках. Удивительно, но несмотря на стихию, хёккар не бросала на скалы, ладья лишь мягко покачивалась на волне. Верно, Кимлет ты правда, имел власть над водой и деревом. Ильх нахмурился, всматриваясь в расчерченное молнией небо. «Странная гроза», — пробормотал Кимлет, — словно черный хёк злится. «Может, Бэнк точнулся?» — встрепенулась я. «Хорошо бы. Но гроза бушует в другой стороне», — усомнился Ильх. И мы оба глянули в сторону Карнахельма. Над ним... Небо лежало чёрным пологом, глухим и неподвижным. Ни единый всполох не разукрашивал эту холодную тьму. Этой ночью никто в Карнахельме не услышал зова своего Риара. Только стоило ли мне этому радоваться? «Что ещё ты хочешь услышать, Энни? Будешь ещё вино или сыр с лепешками? Я покачала головой и улыбнулась. Целую ночь Ильх смешил меня рассказами о своих похождениях, рассказывал истории про дальние фьорды и морских обитателей. Он даже уверял, что как-то поймал в подземной пещере морскую морь. Правда, слушать, что он с ней сделал, я не смогла. Начала хохотать. В ответ я поведала о городах из стекла и железа, которые высятся за туманом. — Ты очень гостеприимный хозяин, Кимлет. А ты очень дорогая гостья, Энни. К тому же мой хепкар впервые принимает на своем борту деву. Он рассмеялся, увидев мое удивление, и улыбнулся. Это не место для любви. Я покосилась на цепи и понятливо кивнула. Ну да, точно не место. Да и зов на корабле, полном оголодавших варваров, это преступление. Гроза прекратилась как-то внезапно, словно ее выключили. Я зябко стянула у горла белую шкуру, от скал веяло ледяным холодом. Кажется, даже водопады снова покрылись коркой льда. Рагнвальд злится. Глядя на светлеющий горизонт, уронил Ильх. «Я не хочу говорить о нем». Кимлет нахмурился. «Не уверен, что поступил правильно, спрятав тебя. Но избранницам Билтвейда не отказывают в просьбах». «Почему?» — внезапно заинтересовалась я. Кимлет слегка поперхнулся вином. «Ну, избранница Билтвейда после смерти попадает сразу на вечный пир предков, минуя незримый мир. Ее испытания заканчиваются, и боль тоже. А вечный пир — это вечный праздник, где собираются великие воины и прекрасные девы, а во главе стола сидят перворожденные хёгги». И избранница Билтвейда может пожаловаться им на тех, кто остался в зримом мире. Поэтому каждый пытается угодить избраннице и отдать ей все, что она захочет. Кто же в здравом уме желает ссориться с перворожденными хёггами? Кимлет сделал большой глоток вина, а я покачала головой. Мы помолчали. «Рассвет, Энни». Кимлит охрип, может, от холода, а может, от бесконечных разговоров. Надо заплести твои волосы. К моему изумлению и это Кимлет сделал лично. Расчесал мои волосы, сплел две косы, связал их за моей спиной и украсил морскими ракушками и нитью жемчуга. Я полюбовалась на свое отражение в железном блюде. Красиво. Пора идти. Пряча взгляд, сказал водный. Кимлет все хотела спросить. А Вельда может подчинить Хегга? Ильх изумленно моргнул. Подчинить Хегга? Да кто же в здравом уме пойдет на такое? Даже если бы и была такая сила, даже вельды страшатся того, что ждет за гранью. А за подобное можно вечно блуждать по незримому миру, не зная прощения. На пир к перворожденным, после такого точно не пустят. Надо быть безумицей, чтобы совершить такое. «Да и нет таких сил! Я о подобном не слышал!» Я задумчиво кивнула и поднялась. Ильх смотрел снизу вверх. «Мне... жаль. а Лучше бы ты осталась в своем затуманном мире». «Нет», — улыбнулась я. «Фьорды стоят того, Кимлет. Ты ведь и сам это знаешь». Когда мы шли к сходням, меня провожали выстроившиеся у борта Ильхи. На ноге каждого была цепь, но все они смотрели с почтением. Поднимали ладонь, прижимали ее к груди и что-то произносили. «Что они говорят?» — прошептала я, когда Кимлет помог мне перейти сходни. Водный промолчал и неожиданно поднес мою ладонь к щеке, прижал. «Встретимся на другой стороне», — чуть слышно произнес он. Эту же фразу шептали жители Корнахельма, когда мы шли по улицам города. Я улыбалась, не желая лить слезы. «Встретимся, встретимся, встретимся на другой стороне», неслось мне вслед. Мы поднялись по извилистым тропинкам на склон, и я обернулась. Отсюда весь Корнахельм лежал как на ладони. Дома, покрытые мхом и ветками, три моста и разрушенный Нирхёльд, пустая сейчас площадь, торговая улица, плачущая роща. Рядом со мной выступал из камня нос древнего Хеккара. Над ним простирал крылья черный дракон. Только сегодня внутри его глаз не горел огонь. Первый Риар и первый атем были готовы проводить избранниц Белтвейда. Здесь же уже лежали дары, туши животных, лепешки, меха и шкуры. Стояли старейшины, воины, горожане, трин в белом плаще и Рагнвальд. И мне показалось, что за эту ночь он стал на десять лет старше. Он скользнул быстрым взглядом по мне и Кимлету, стоящему рядом, шагнул ко мне, но его остановил Канухом. «Рагнвальд, рассвет наступил. Нельзя прикасаться к деве». «Я не могу последний раз обнять свою Лерин», — прорычал Риар. Старик Канухом переглянулся с другими ильхами и неуверенно кивнул, Но Рагнвальд уже не смотрел. Он сгреб меня, прижал к себе. Ледяные губы коснулись виска. Мне казалось, что меня обнимает сама зима. Он стоял неподвижно и, кажется, даже не дышал. Лишь под моей щекой очень быстро стучало его сердце. «В корнях, кедра, укрытие!» Почти неслышно шепнул Риар. И рука, коснувшаяся моего бока под белой шкурой, тоже была холодной. Меня что-то кольнуло под плащом, и Рагнвальд отодвинулся. Посмотрел в глаза, протяжно, тоскливо. Отвернулся и отошел. Зато бросилась Тофу. «Как же так?» Женщина прижала меня к своей мощной груди. «Как же ты так, милая?» «Тофу, прекрати!» — окликнул Канухом. «Не надо!» — шепнула я, все еще ища взглядом Рагнвальда. Но он на меня больше не смотрел, словно уже попрощался. Молись с перворожденным, Энни. Я постараюсь, Тофу. В молитвы я мало верила. Солнце встает, напомнил канухам. У кого веревки? Верн, вижи ты, у меня узлы уже не те. Трин зашипела, когда великан со сбритыми на висках волосами связал ладони девушки за спиной. Потом он обвязал ее лодыжки и закрепил веревку на кольце в скале. То же самое проделали и со мной. А после мужчины ушли. Я пошевелилась, пытаясь принять удобную позу. Руки затекли моментально. Оказывается, стоять связанной — это довольно сложно. В боку снова что-то кольнуло, словно там была льдинка или нож. Я покосилась на трин, Ее лицо было бледным, но черные глаза, как обычно, сверкали. Не глядя на меня, она бросила. Иногда дикая стая разрывает дев прямо на месте. Хёги отрывают руки и ноги, так что дева истекает кровью, но остается живой. Иногда жители находят останки избранниц Билтвейда. Жуткие останки. А иногда хёги уносят дев на вершину. Моли перворожденных, чтобы сразу умереть. Говорят, полет в лапе Хёгга — ужасное испытание. Он ломает деви ребра, и они протыкают внутренности. Хватит рассказывать эти ужасы, — разозлилась я. А в лапах Хёгга я уже летала. Бэнгт украл меня с собственного наречения, в Арисфольде. Полет вполне сносен, — я плечами. Хотя от лап Хёгга жутко воняет. Я предпочла бы усесться сверху. Лицо Трин вытянулось, и она посмотрела на меня. «Ты ненормальная?» «Я затуманная». «Вот оно что!» «Так ты притащилась из-за тумана, а сдохнешь, разорванная Хёггом. Достойная судьба!» Она попыталась рассмеяться, но получился лишь хрип. Я пожала плечами. «Я не жалею». «Может, потому что у тебя нет разума?» «Может, потому что есть благодарность?» «А почему ты такая злая, Трин?» «Ты ведь получила, что хотела. Ночь с Рагнвальдом и мою смерть». «Только я не собиралась умирать вместе с тобой». «У нас, говорят, бойся своих желаний», — усмехнулась я, осторожно ощупывая свой бок. Пришлось до боли вывернуть руки, лезвие кольнуло пальцы. «Нож. Видишь, твои желания почти исполнились, только не вижу на твоем лице радости». Мы обе стоим на этой скале и ждем гибели, а ты продолжаешь меня ненавидеть. И у кого здесь нет разума? Я говорила, не сводя глаз с горизонта. Показалось, или оранжевую полосу рассвета пересекли черные силуэты. Умирать не хотелось. И в голове все вертелся миг, когда я смогла увидеть мир глазами хромого Хёгга, когда смогла стать им. Это мой единственный шанс. Я должна сделать это снова, должна понять, почему стая нападает и почему в хромом звере столько убийственной ярости». Вельда отчетливо скрипнула зубами, отвлекая от мыслей. «Я ждала Рагнвальда годами. Я любила его с первой встречи. Он тогда был мальчишкой». И что же я получила? Ночь, которую пришлось выпрашивать, а на утро смерть? Мне жаль, Трин, но я не виновата в твоих бедах. Просто это... судьба? Я тоже получила, не то, о чем мечтала. Вельда зыркнула хмуро и опустила голову. Я не испытываю к тебе ненависти, чужачка. Я тебе завидую. Если бы я могла, расхохоталась бы. Красавица Вельда завидует мне, мне неуклюжей Энни. А ведь у Трин было все, что я когда-то так хотела иметь для себя. Сильная, бесстрашная, умелая, красивая, свободная. Увидев ее впервые, я подумала, что хотела бы быть похожей на нее, а она мне завидовала. Я снова поежилась, пытаясь вывернуть руки. Трин встрепенулась. Все это уже неважно, чужачка. хеги летят. Она вдруг принялась извиваться, пытаясь разорвать путы. Я не хочу умирать, словно беспомощная рыба в неводе. Я воин. Я не хочу такой смерти. Трин! Вельда не услышала, продолжая шипеть и до хруста выворачивать руки. Силуэты драконов были уже различимы. Трин! У меня есть нож. Ты слышишь? Девушка, тяжело дыша, уставилась на меня. «Это запрещено законом», — прищурилась она. «Альт! Это он дал тебе нож! Тебе! Его беспокоит лишь твоя судьба! Ради тебя он снова нарушил законы билтвейда «Снова? О чем она?» «Но уточнять не было времени». «Трин, хватит!» — рявкнула я. Рагнвальд не хочет ничьей смерти и дал нож мне, потому что я не боюсь гнева перворожденных. А теперь прекрати так смотреть и попытайся дотянуться до моих рук. Вельда зарычала, но послушно потянулась, пытаясь достать клинок. Сдвинься ко мне! Я не могу. Я привязана к скале, если ты не заметила. Дура затуманная. Вельда психованная. Трин вдруг усмехнулась. Повернись. Вот так. Еще я не могу, у меня внутри кости, а не резина. Ты неповоротливая, как туша ослицы, и как вообще можно ходить с такими грудями? Возмутилась девушка. Они же как подушки. Нас сейчас сожрут, напомнила я. Попытайся перерезать веревку на моих руках. Я не вижу твоих рук, мы стоим спиной друг к другу. Режь, сейчас же. Я сжала зубы. Кое-как обхватила рукоять ножа, пристроила туда, где вроде бы находились запястья Трин, и принялась пилить. Девушка зашипела. Похоже, я все же ее ранила. Но стоило мне замедлиться, как она снова приказала резать. На небо я не смотрела. Но нутром ощущала приближение смерти. «Скорее! Скорее! Получилось!» Верёвка лопнула, и Трин яростно ее сбросила. Выхватила у меня нож и освободила ноги и замерла. Я тоже, молча глядя на Вельду. Она была свободна и могла сбежать в свой заповедный лес, оставив меня на съедение. И это желание явно читалось на лице девы. Но потом она вздохнула и разрезала мои веревки. Вовремя свет солнца закрыли тени и приближающиеся ненастии. Ледяные хёгги несли с собой стужу. «Лезь под кедр!» «Куда?» «Не знаю. Рагнвальд велел сделать это». Мы бросились к огромному дереву. По земле плелись его корни. Между ними обнаружилась дыра, накрытая досками и сухими листьями. Укрытие. Дыра была узкой, и Трин снова зашипела, что кто-то, то есть я, не помещается. Длинные тени скользили по скалам, а потом обрушились на землю. Сразу несколько хёггов взрыли когтями дёрн и закружили, осматриваясь. Один, со снежно-белыми рогами, схватил клыками кабанью тушу, дернул, отрывая кусок мяса и жадно глотая. На белесой морде остались кровавые разводы. Второй хищник с сизыми крыльями присоединился к рогатому. Но тут на утес упал хромой. Он качнулся, неловко поджимая лапу, и зарычал. Перующие хёги оставили мясо, И подались назад. Хромой обвел хрустальным взглядом площадку, втянул воздух. Я попыталась не дышать. Зверь обшарил взглядом утес в поисках жертв. И не находил. Новый рык сотряс скалы. Перворожденные. Теперь он уничтожит Карнахельм. Что мы наделали? Едва слышно прошептала Трин. Я сжалась, пытаясь врасти в корни кедра. Если стая не получит жертвенных дев, то к городу придет конец. Но почему тогда Рагнвальд дал мне нож? Новый рык прокатился эхом, и я увидела ледышку. Он опустился на каменную голову дракона, изображавшего первого Реара Карнахельма. В дырах, глазницах сейчас не горел огонь, так поразивший меня в первый раз. Ледышка зарычал и гранит покрылся инеем и трещинами, ударил хвостом, и часть камней обвалилась, открывая провал. Внутри головы было пусто, там скрывалась пещера. Хег завертелся, издавая короткие рычащие звуки, и скрылся внутри скалы. Белороги с сизокрылым встрепенулись и полезли следом, используя крылья как ходули. Еще трое хёггов поступили так же, словно их манили звуки, издаваемые ледышкой. Лишь хромой мотал головой и настороженно осматривал утес. Трин безотчетно сжал мою руку почти до боли. «Это ведь Рагнвальд! Я видела его Хёгга на площади, но что он... О, это же ловушка!» «Что? Внутри горы нет руды!» Лихорадочно зашептала дева. «Там пусто, а сверху нависают камни и гранитные крылья, видишь? Их можно обвалить». Трин посмотрела наверх. «Я вижу в небе падальщиков. Они чуют мясо. Значит, внутри пещеры припасены туши, возможно, начиненные отравой или сонной травой». Хёги на это купятся?» «Хёги — умные хищники, но их зовет рогдвальд Может и сработать». «Ловушка?» «Так вот, что происходит. Сквозь корни и наст из сухих листьев я посмотрела наверх. Три дракона кружили над скалой, словно в раздумьях. Но решились, и, сложив крылья, залезли внутрь пещеры. Я нахмурилась». Но ему придется и самому отведать отраву. Ведь так? Чтобы другие поверили. И как Рагнвальд обвалит камни? Он ведь внутри. Трин помолчала. Ему надо запечатать вход. Хёк может ударить по тонкому слою. Вон там удара хвостом хватит. Камень обвалится внутрь, а заодно вызовет камнепад. Надо успеть отсюда убраться. Рагнвальд хорошо знает эту гору. «Внутрь?» «Постой!» — выдохнула я. «Но как же он тогда выберется?» Трин глянула на меня косо и не ответила. «Я похолодела». «Никак!» «Вот в чем дело!» «Рагнвальд заманит стаю, обвалит изнутри пещеру и не сможет выйти!» «Еще одна жертва ради блага Карнахельма!» Ледышка продолжал рычать, звать, И уже вся стая оказалась в ловушке. Хромой смотрел на скалу, но не двигался с места. Я, кажется, перестала дышать. Мне хотелось закричать, хотелось выбраться из корней кедра и броситься к Рогвальду. Хотелось заорать, чтобы он не делал этого, чтобы не смел этого делать. А ледышка? Значит, мой ледяной зверь тоже погибнет? Останется навечно в плену гранита? Погибнет сразу от отравы, жуткого камнепада, или будет умирать долго и мучительно, заключенный в камнях. Я помню боль и тоску в звериных глазах, когда Лед не мог выбраться из пещеры Бэнкта. Помню, как он лежал возле выхода, пытаясь сделать хоть один вдох холодного воздуха. Плен внутри горы. Что может быть ужаснее для ледяного дракона? Нет, только не это. Но на другой стороне весов лежит жизнь всего города. И моя жизнь. Рагнвальд это знает. Я попыталась сделать хоть один вдох. Грудь сдавила. Трин закрыла мне рукой рот. «Это то, чего он хочет», — прошептала она. «Свобода для Карнахельма и жизнь для нас. Даже не думай ему помешать». Я уткнулась лбом во влажную землю. «Фьорды, вы жестоки». «А за свободу приходится сражаться». «И платить». Но не слишком ли высока цена. Рагнвальд дал мне нож, чтобы мы успели спрятаться. Дал нож, зная, что будет дальше. Когда снова посмотрела, перед глазами плыла от слез. Хромой медленно полз в пещеру. И почему-то сейчас был похож на огромную серую летучую мышь. Шипастый хвост оставлял на земле траншею. Рогатая голова сунулась в дыру, потом круп. Осталось совсем немного. Не выдержав, я дернулась наружу. Но Трин прижала меня к земле, приложив головой о корни. Не смей! Я не позволю ему. Это его решение. Иначе мы все погибнем. Я стерла грязной рукой слезы. Я не могла на это смотреть. И тут на утес упал еще один Хёк. Завалился на бок, словно впервые приземлился. Вскочил, тряся головой, растопырил крылья и зарычал. «Какого пекла? Это еще кто?» — Изумилась вслух Трин. «Да у него кольцо на шее!» Дракон был черный, смоленой, словно ночь. Его голову покрывало множество шипов игл, а глаза светились золотом. Пришлый осмотрелся, принюхался и полез к пещере. Цепляясь когтями за выступы, от его рыка камни посыпались вниз, разбивая деревянный хеккар. Огромный кусок гранита рухнул прямо на нос ладьи, и вырезанный водный змей откололся. Привлеченный звуками из пещеры высунулся хромой и тут же взлетел. Я чуть не заорала. Не знаю, от радости или горя. Следом выползло еще два хёга, и показался ледышка. И, увидев его, черный дракон распахнул крылья и бросился в атаку. Два зверя рухнули на деревянный хёккар, кар разнося его в щепки. Черный рвал ледышку с бешеной яростью, и шкура ледяного покрывалась ранами. Я не сдержала стон, когда пришлый плюнул огнём, и левое крыло его противника вспыхнуло, словно бумага. Хёк застонал, зарычал, вгрызаясь зубами в круп чёрного зверя, отбросил в сторону. Хромой приземлился на скале и поднял крылья, всматриваясь в корни кедра. «Бежим!» — рявкнула Трин. «Он почуял нас!» Вельда выскочила из укрытия, словно пробка. Бесцеремонно дернула меня за собой и понеслась зигзагами. Огромная тень накрыла нас. Хромой взлетел и обрушился сверху. Трин толкнула меня, и я полетела кубарем по мягкому мху, Кривые когти дракона прочертили борозды на земле, совсем рядом с моим телом. Хромой снова бросился, и тут его сбил Лидышка. Вцепился клыками в шею дракона, но его крыло прокусил черный зверь. Золотые глаза зверя уставились на меня и озадаченно моргнули. Хищник застыл с поднятыми крыльями и открытой пастью. Но думать о странном поведении черного хёга было некогда. Хромой снова бросился вниз, а лидышка наперерез — Рядом со мной били гигантские крылья, взлетали дёрн и мох, скребли когти. Оглушительный рык лишал слуха. Я куда-то ползла, движимая инстинктом, и пыталась спрятаться. Кажется, меня ранило, потому что по рукам потекла кровь. Или то не моя. Остальная стая кружила в небе, оглашая скалы пронзительными криками. Надо мной два огромных хищника пытались перегрызть друг другу шею. И на миг... Я увидела кристальные глаза льда, глаза дракона, а взгляд человека. Рагнвальд. Белый хёк стал багровым от ожогов и крови. Я протянула ладонь, желая хоть на миг коснуться его. Но чёрный дракон снова напал. Я побежала, огромная лапа подхватила меня, стиснула, и хромой взлетел. Я закричала... Ледышка тоже поднялся, рыча и заваливаясь на бок из-за изодранного в лохмотья бока. Черный зверь налетел, и оба покатились вниз с горы. Из воды выпал сводный хёк, Кимлет и, оскальзываясь плавниками на камнях, отчаянно пытался залезть на гору. Последнее, что я увидела, прежде чем землю затянула дымка, это как падает в море мой снежный дракон.